4.21. Русский чиновник. Когда я пишу о дочери, я называю ее Баталья. Когда я пишу о матери своей дочери, свыше я упоминал о ней, я называю ее Тольятти, потому что у нее есть диплом по истории Советского Союза и потому что характер у нее довольно ершистый. Но не это сейчас важно а важен как раз Советский Союз. Когда я приехал сюда впервые, Россия еще была одной из республик, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик. Это было в марте 1991 года. В той моей Москве 1991 года из всех возможных вывесок я чаще всего натыкался на табличку «Не работает», висевшую на телефонах автоматах и автоматах по продаже газированной воды. Не работало почти ничего, но у меня все было отлично. Жил я в пригороде, недалеко от станции Бабушкинская, оранжевая ветка, и мне было достаточно уже того, что по вечерам я смотрел в окно, окруженное 18, 20 и 24-этажными высотками, и поскольку русские не задергивают шторы, с 16 этажа я мог наблюдать сотни русских семей. Бесценное зрелище. В то время я курил, а русской семье в квартире, которой я проживал, не нравилось, когда в их доме курили, поэтому я брал сигареты и выходил на лестничную площадку. Довольно неприятное место. Там была такая штука, которую называют «мусоропровод». Труба, проходившая через все 17 этажей дома, в которую сбрасывали мусор. От нее исходил специфический и довольно скверный запах, Он пропитывал лестничную площадку этого многоквартирного дома на окраине Москвы, где в начале 90-х я курил болгарские сигареты, к слову сказать, паршивые. И однажды вечером, когда я вышел на эту лестничную площадку, пропитавшуюся запахами помойки, этими специфическими запахами советского мусора, и закурил сигарету, перекатывая в голове вопросы типа «И зачем я курю болгарские сигареты?» и зачем только я привез их из Италии. Двери лифта вдруг разъехались, и из него вышел человек в пальто пепельно-серого цвета, в такой же серой меховой шапке с пепельно-серой сумкой из искусственной кожи, с нерастаявшим серым снегом на плечах. Стоял апрель, шел снег, было шесть вечера, и этот советский бюрократ средних лет, по-видимому, возвращался с работы. Человек без капли обаяния, один из очень немногих русских с нулевой харизмой, которых мне довелось увидеть на тот момент, а я провел в России 12 дней. И вот он вышел из лифта, подошел к двери своей квартиры, открыл ее ключом, и изнутри долетел голос ребенка «Папа». Такой славный ребенок, любящий папу и радующийся его приходу. И я помню, как в тот момент по сути, абсолютно банальный, может быть, один из самых приземленных моментов в мой первый приезд в Россию, от одного единственного слова все вдруг преобразилось. И я впервые в жизни подумал, что, кажется, хочу иметь детей. Позднее у меня родится девочка, а в ту минуту, в первый раз за всю мою ничтожную жизнь, мне захотелось иметь сына, который потом окажется дочерью благодаря одному замечательному русскому слову «папа».